«Но почему он решился на такое?» — горячился Данка. «Это же бессмысленно, и к тому же принесет убыток ему самому». «Он продаст здоровые деревья», — ответил я. «Вековая олива может стоить несколько тысяч евро», — вмешался Берн. Вид у него был задумчивый. «Их вывозят на север. Тут я перебила Тамаза. «Он правда так сказал?» Тамаза вопросительно взглянул на меня. «Да?» «Или что-то похожее. Это важно?» «Это я рассказала ему о вековых оливах, которые вывозят на север. За много лет до вашего разговора. Так говорил мой отец. Я даже не знаю, правда ли это». Тамаза пожал плечами. «В обители не имело большого значения правдивая информация или нет. Важно было только то, чтобы возмущение нарастало». «Удивляюсь, как он это запомнил». Берн запоминал всегда и все. Он сделал секундную паузу, прежде чем продолжить. По улице проехала машина первые за долгие часы. Он произнес эту фразу о продаже олив, но Данка и его версия все еще не казалась убедительной. Он что-то считал в уме, и подсчеты у него не сходились. Он не мог понять, в чем выгода Натчи. Тогда я сказал. Он вырубает оливы, чтобы устроить на этом месте поле для гольфа. Наступило тяжелое молчание. Берн и Данка посмотрели друг на друга. Вот оно, славное дело, о котором они мечтали. Им надоело стирать кресты, намалеванные блестящей краской на стволах обречённых олив, и пить скверное пиво с неграмотным крестьянином, дожидаясь неизвестно чего. Вот она, акция, важная. Масштабная, реальная. А идею им подал я. После этого вечера Берн перестал ко мне приходить. Месяца два о нем ничего не было слышно. Да, месяца два. Потому что, когда я обнаружил его у меня дома, как всегда, без предупреждения, был уже февраль. И я сразу заметил стоявшую возле дивана коробку и спросил, что там. «Кое-какое оборудование», — уклончиво ответил Берн. Пускай тут постоит. Не трогай ее, пожалуйста, я скоро тебя от нее избавлю. Конечно, я заглянул туда сразу же, как только он ушел. Осторожно оторвал от крышки скотч так, чтобы можно было наклеить его обратно. Там были две банки удобрения на основе нитрата натрия. Я сразу узнал их, потому что мы пользовались такими в замке. Моток веревки, тряпки и упаковка болтов — которую он явно прихватил еще на ферме. Я точно помнил место в сарае у Чезера, где они обычно лежали. Спустя две недели, когда мы с Адой были дома, он появился опять. И сразу, не раздеваясь, прошел к коробке. Это было в субботу. На следующий день в замок должны были приехать бульдозеры. Берн сообщил мне, что в обители решили выстроиться в живую цепь, чтобы не пропустить их. Пойдешь с нами?» — спросил он. «Ты же знаешь, я не могу. Я там работаю». Тут я пожалел, что в его отсутствии не выбросил коробку. Не то чтобы я не догадывался, для чего нужен весь этот набор — нитрат аммония, болты и тряпки. Но я гнал от себя эту мысль. «Оставь ее здесь», — сказал я. «Ты с нами или нет? Оставь ее здесь, Берн. Это глупая затея». Он поник головой. На его лице отразилось безмерное разочарование. «Начиная с этой минуты, все это тебя не касается, Том». Я как дурак уселся на коробку. «Уйди», — сказал Берн. «Не надо, об этом мы не говорили. Бывает, одними словами не обойдешься. Понятно?» Голос Берна изменился. Из разгневанного стал проникновенным и грустным. Такой же голос у него был, когда он умолял меня не читать под лиственницей Евангелия от Матфея и когда уговаривал позаимствовать выручку из кассы бара в замке. Он взял меня за руки и заставил встать. Затем наклонился, чтобы поднять коробку. На пороге он сказал, «Можешь пойти со мной. Мы и в этот раз сможем быть вместе. Из всех дел, что мы с тобой затевали, это самое важное». Но это была неправда. Для меня его дело уже не было самым важным из всех. Ада сидела на диване и зачарованно разглядывала комиксы. «Нет», — сказал я. Берн кивнул, держа на руках коробку перед уже открытой дверью. «Вызови лифт. Можешь?» Я прошел мимо него, нажал на кнопку. Пока лифт поднимался, мы не сказали друг другу ни слова. Я смотрел на Берна, а он смотрел себе под ноги. Двери раздвинулись, Берн зашел внутрь, лифт закрылся. И больше я его не видел. Тома за резким движением отбросил одеяло, показались его незагорелые ноги. Он встал. Осторожнее, сказала я. Похоже, к нему опять вернулось самообладание. Он босиком прошел в ванную, послышался звук открываемого крана, льющейся воды. К его рассказу больше нечего было добавить. Остальное я уже знала из его свидетельских показаний на процессе, где заочно судили Берна и Данка. Я знала об этом и из показаний других свидетелей, и из реконструкции событий, которые были опубликованы в газетах. Накануне поздно вечером тамаза позвонил Николе. Он просто не знал, кому еще позвонить, он был в панике. Вот так и получилось, что он предупредил Николу. Возможно, Николе удалось бы образумить Берна и остальных, и тогда дело не дошло бы до арестов. Никола поговорил бы с ним как друг, как брат, которым он ему и был. Никола приехал в замок Сарацинов с одним из своих коллег, Фабрицио. Оба были не при исполнении, но при оружии. Бульдозеры уже стояли наготове, а перед ними выстроились в живую цепь ребята и забители, вздвинутых на лоб беретах, с шарфами, обмотанными вокруг лица, замерзшие после ночи, проведенной под открытым небом. Начи припирался с данка, в котором сразу определил главаря, и было неясно, узнал ли он с самого начала в стоявшем рядом человеке племянника Чезера и Флорианы, с лицом прикрытым шарфом в слабом предутреннем свете. ведь Заряя еще не занялась. Никола подошел как раз в тот момент, когда Начи напал на Данка. Да, хозяин замка первый начал. Попытался сорвать шарф, которым у Данка была закрыта нижняя часть лица. Данка оттолкнул Начи, а Никола их разнял. Затем Никола сказал Данка, что он из полиции и схватил его за руки, чтобы надеть наручники. Тогда Берн набросился на брата, чтобы защитить друга. а другой полицейский, Фабрицио, вступился за коллегу. Аначе побежал в замок, чтобы вызвать настоящую полицию. Тем временем живая цепь протестующих распалась в нескольких местах. Бульдозеристы, не выспавшиеся, раздраженные помехой в работе, решили воспользоваться этим и двинули свои машины в образовавшуюся брешь. Кто-то из активистов, его имя к началу процесса осталось неизвестным, поддался панике. Он бросил одну из самодельных бомб, которые были спешно изготовлены прямо перед акцией. Заряд оказался сильнее, чем было задумано. У ребят не хватило времени опробовать этот маленький арсенал в деле. Бомба была не настолько мощной, чтобы опрокинуть бульдозеры, а смогла лишь остановить их и разметать активистов по земле, под оливами, помеченными блестящими красными крестами. Двух ребят ранило, одному болт попал в плечо, другому в глаз, но ранения были легкие.